Наибольшее количество прав по положению 1775 года выпало на долю дворянства. Это сословие получило известную внутреннюю организацию. Дворяне должны теперь совещаться целым уездом, выбирать себе предводителя, исправников и заседателей. Уездное дворянство становится сплоченным обществом, Оно получает управление уездом и административно-полицейскую власть. Дворянство получает также преобладание и в выборном губернском правлении. Если сюда прибавить, что чиновники коронной службы, бюрократы были тоже дворяне, то можно сказать, что все губернское управление было в дворянских руках. Это было последней стадией в возвышении дворянства. С упадком старого боярства, который можно отнести к концу 17 века, дворянство стало помощником верховной власти в управлении страной. А теперь, с 1775 года, вся Россия стала управляться дворянством, в центре бюрократии, а на местах – выборными. С этой точки зрения Россия стала дворянской страной. Это установившееся политическое положение дворянства было естественным следствием его социального положения. Дворяне господствовали в селах и деревнях, не мудрено поэтому, что они стали господствовать и в управлении, и во всем. В учреждениях 1775 года Получили удовлетворение не все желания дворянства, выраженные им в наказах. Дворяне желали консолидироваться, обособиться от остальных и обставить себя правами. Идея дворянского корпуса, как чего-то изолированного, уже созрела в дворянских головах и наполнила все их начинания. Чтобы корпуса дворянского права и преимущества ограждены были, требовали волоколамские дворяне. Корпуса дворянского, отдельного от остальных людей, требовали волховские дворяне. О составлении права дворян просили симбирские и казанские дворяне, дабы правами они пользовались и отличались тем от остальных людей. Но дворянские наказы не ограничивались одними требованиями общего характера. Они определяли также состав дворянского корпуса и те права и преимущества, которыми они желали отделиться от остальных людей подлого рода. Поэтому дворяне отрицательно относились к табели о рангах Петра I, который чин ценил более породы. Многие дворянские наказы их лопочут, чтобы дворянство не давалось зря по чину восьмого класса, а чтобы оно жалуемо было самим государем. Мало того, некоторые наказы просят исключить из числа дворян тех, кто попал в него по чину восьмого класса. Но большинство наказов не шло так далеко. Большинство просило исключить из дворянства тех лиц, которые не имели дворянских дипломов, но продолжали состоять в числе дворян. В старину и при Петре еще было несколько низших разрядов служилого сословия, которые оставались на каком-то межеумочном положении. Некоторые из них попадали в подушный оклад, некоторые нет, но и не зачислялись в ряды благородного шляхетства – хотя по старой памяти и продолжали называться дворянами. Так вот теперь их старшие братья и не захотели иметь их в своей среде. Некоторые наказы предлагали дослужившихся до дворянства вводить в особый класс помещиков. Ярославское дворянство, представителем которого был известный князь Михаил Михайлович Щербатов, Просила, чтобы дворянство было расписано по шести реестрам – князья, графы, бароны, дворяне иностранного происхождения, пожалованные и чиновники.